Глава двадцатая. «Повариха сказала, что сегодня это блюдо ей особенно удалось», — произнесла Ларин, расправляя шторы на окне. алит трассеянно кивнула в ответ, размазая по дорогому фарфору можжевеловый соус. Угощение выглядело вкусным, но опустошать тарелку совершенно не хотелось. Али предполагала, что виной всему дневной сон, и еще более выматывающий, чем ночной. Эти сны, в которых оживали тени умерших людей, тянули из нее силы, уводя ее из собственной реальности в чужое прошлое. Возможно, то являлось одним из побочных эффектов заклятия, которых опасался Киллиан. Вспомнив Ристона, девушка почувствовала, как щеки заливают, прохлынувши к лицу краской. В ее ушах будто снова звучали его недавние слова. Те, что обещали ей помощь и защиту, не в обмен на какие-либо ответные услуги с ее стороны а просто так, просто потому, что ему небезразлична она и то, что с ней происходит. Он сказал, что намерен помогать ей во всем, и Алида не нашла в себе сил с этим заспорить или же не захотела возражать. «Я вернусь за посудой», — проговорила горничная, выходя из комнаты. Али вздохнула и понесла губам ложку. «Нужно есть, даже если нет аппетита, иначе будет еще хуже». У нее на плечах два расследования, сплетенные воедино в тугой клубок, распутать который, ой, как непросто. Ни к чему голодать, лишь усугубляя этим физическое и душевное недомогание, которым приводили боль в ноге и преследующие теперь уже не только по ночам сны. Она напомнила себе, что однажды все закончится, так же, как закончилось магическое истощение. И ее пребывание в Бронстене, там Али узнала правду о том, что случилось с Роной, и смогла ее принять. Ни сразу, ни за один день или краткое мгновение. Но то оказалось гораздо легче, нежели по-прежнему оставаться в неведении. Как бы ни пыжился Сайла Струмбран, он тоже пока не знал правды о судьбе двух сводных сестер. Истина ускользала от него, не давалась в руки, а ведь он, как его племянник, должно быть привык ни в чем не знать отказа. Однако те крайние меры, на которые пошел хозяин замка, не имели оправданий. Альбраган уже пострадал. А если он не последняя жертва? Али-то слегка пошевелила больной ногой, поморщилась и пригубила бокал с вином из ягод бузины. По приметам, которым Али после Бронстейна стала куда внимательнее, чем раньше, считалось, будто это растение отпугивает злых духов. Может быть, они и в эти зимние дни действительно находились где-то поблизости. Но не стоило прятаться от того факта, что люди могут быть намного опаснее потусторонних существ и призраков которыми изданно пугают суеверный народ. Сегодня ей разрешили ужинать в комнате. Но Алита могла представить себе столовую блеск начищенного серебра, взгляды сидящих за большим столом. Наверняка они наблюдали друг за другом и спрашивали себя, кто же мог убить Альда Брагана. Ведь всем им, должно быть, уже сообщили, что посторонних в замке не найдено. Даже в тех комнатах, в которых давно не производилась уборка, ничего не указывал на то, что там кто-то мог укрываться. Никаких чужаков нет, и, значит, убийца среди гостей. Возможно, сидит рядом, разделяя с остальными ужин и ничем не выдавая себя. Но кто из них? Утонченная Альда Эштон? Ее супруг, пренебрежительно названный Флорианой кроликом? Или же сама Альда Эдевейн почему-то не вызывала сомнений, что ее рука бы не дрогнула, сжимая кинжал? Поверенный хозяина, судя по всему, мирно дремал в кресле, когда ему нанесли смертельный удар. Так что справиться с этим могла бы и хрупкая женщина. Острое лезвие вошло так, что сразу же попало в сердце. Второй попытки не потребовалось. Но такого рода убийства чаще совершаются мужчинами. Излюбленное женское оружие – яд. Он позволяет не сталкивать с лицом к лицу жертвы в момент ее смерти, создать для себя алиби избежать вероятной борьбы с сопротивляющимся человеком. Поэтому отравить можно и того, с кем схватки силы оказались бы неравны. Но преступник выбрал кинжал, да еще и украшенный львиной головой, говорящий как о храбрости, так и о том, что убийцу не назовешь сомневающимся типом. Нет, он весьма решителен, да еще возомнил себя выше других. Он не испугался того, что Альбраган мог бы успеть позвать на помощь, из чего можно судить, что злоумышленнику свойственно изрядное нахальство, а еще, вероятно, азарт. Алити вспомнили слова, сказанные Эмрисом про Гидеона Ли, о его любви к азартным играм, которые привели молодого человека к материальным затруднениям. Уж не он ли тот самый таинственный информатор хозяина? Ведь решить такую проблему помогла бы свадьба с богатой наследницей или же надежда быть упомянутым в завещании Сайла Сатурмрана. Но тогда выходило, что убийство поверенного не в интересах Аль-Дали, ведь тот не успел помочь внести изменения и засвидетельствовать их. Снова тупик. На мгновение Али представила себе, как Гидеон Ли входит в оружейную комнату, тщательно выбирает то, что ему по душе, проверяет, хорошо ли заточено лезвие, затем отправляется в малую гостиную, где отдыхает после плотного завтрака альбраган На красивом лице убийцы появляется кривая усмешка. Длинные пальцы аристократа стискивают рукоятку с головой льва. Что ж, в романе именно Альда Ли выбрали бы на роль преступника. В качестве соблазнителя юных девиц он тоже вполне годился. Хорош с собой, ловок в светских беседах и в меру загадочен. Не так затичен и далек от обыденности королевства, как князь Чаудхарий. Не проявляет той склонности к вину, что является недостатком Эмриса Сатрумбрана. Не напускает на себя застенчивый вид, как Валентайн Эштон. Просто идеальный кандидат для того, чтобы скружить голову неискушенной молодой особе. Но мотив? В чем он мог состоять? Если Гидеон Ли осведомитель Альдо Трубрана, то смерть поверенного ему не на руку, а совсем наоборот. Теперь неизвестно, станет ли владелец замка менять завещание. Пока он от своих слов не отрекался. Однако кто знает, что взбредет, ему на ум завтра. Как говорится, ковать железо нужно пока горячо. Ведь неизвестно, что принесет грядущий день. В дверь постучали. — Входи, Ларин! — отозвалась Алин но появился Келиан. — Увы! — смутилась она одновременно и радуясь, и отчаянно надеясь, что никто еще не успел заметить, что Ристон зачистил к ней. — Что, ужин уже закончился? Сегодня никому не захотелось засиживаться за столом. Тогда сейчас придет горничная и... Боюсь, не сейчас. Их всех задержали для допроса. О чем я и пришел рассказать. Для какого еще допроса? Нахмылилась Али. Об убийстве? Но ведь это я должна была поговорить с прислугой. Нет, тут другое. аль дей -де утверждает, будто у нее исчезло дорогое украшение. Пропажа она, разумеется, обвиняет тех, кто убирался в комнате. Вот как! Хозяин очень зол. Уверяет Альду, что накажет воровку по-своему, а Эмрис снова напился и заснул. Едва добрался до ближайшего дивана, добавил Киллиан со вздохом. Именно тогда, когда я собирался с ним побеседовать. В общем, я рад, что ты не стала свидетельницей происходящего. Но воровство! Какой смысл? Замок нельзя покинуть! Альтрумбран наверняка распорядиться обыскать комнаты тех, кто мог стащить украшения, если только его не спрятали где-нибудь в пустующих помещениях. Или, как вариант, виновен кто-то из гостей. То же версия, — согласилась Алита. Снова промелькнула мысль о Гидеоне Ли. Доведён ли он уже до отчаяния, которое может толкнуть на кражу? К примеру, молодой человек проходил мимо спальни Флорианы Эдевейн. Там никого не было. Дверь оказалась приоткрытой, а украшение лежало на туалетном столике. Воспротивился бы он соблазну. Но обшарить покой гостей Альтерн Браан едва ли позволит. Хотя... Что ты хотела сказать? Думаю, в них можно найти немало интересного, вот только не факт, что это пригодится в расследовании. Тебе уже приходилось обыскивать чужие комнаты, отметил собеседник. Ох, Альтрис Тон. «Не напоминайте», – вспыхнула Али, потупившись и закрыв лицо руками. «Тогда я... Вы ведь и сами все знаете». «Да, да, ты меня подозревала, но сейчас-то я не один из вероятных преступников. Ты мне веришь?» «Да», – решительно заявила она, заставив себя поднять голову. «Но долго выдерживать внимательный взгляд синих глаз не получалось. Я вам верю» и постараюсь ничего от вас не скрывать, пусть даже придется нарушить тайну следствия. Однако мне бы и не хотелось, чтобы вы рисковали. Ты ведь и сама рискуешь, как с той проклятой лестницей. А что касается тайны, в я выполняю обязанности не только градоправителя, но и мирового судьи. Так могу ли я, учитывая этот факт, стать доверенным лицом? Можете, Альтрестон? «А потому я жду». «Чего же? Рассказ о том, о чем ты до сих пор умалчивала. Но могу ли я рассчитывать на взаимную откровенность?» «Хорошо», — чуть помедлив, ответил он. «Я поведаю тебе о том, что мне известно про Альда Брагана. Да, я встречался с ним раньше. Но вы ведь... Нет, врагами мы не были. И у меня не имелось ни единой причины его убивать» несмотря на некоторую антипатию с моей стороны. И что же является причиной подобного отношения? Сначала ты. Не позволил ей увильнуть килиан Он с удобством расположился на все той же мягкой кушетке, наклонился к собеседнице и сложил перед собой руки, сыпив пальцы в замок. Расскажи мне поподробнее об этих снах. В них уже появлялся кто-нибудь из знакомых. Я говорю о гостях Альдо трамбрана «Пока нет», — Алита покачала головой, — «только сами девушки в мыслях той, с кем меня связало заклятие, нет имен, лишь неясные образы, они никого тебе не напоминают, все очень смутно, будто я вижу движущиеся в тумане фигуры, но не могу разглядеть лиц, узнать их, они близко и далеко одновременно, надеюсь, следующие сны внесут какую-то ясность, и еще магия». магия. Альтер Бран сказал, что у девушек имели способности, но родители не пожелали их развивать. Может быть, им просто не хотелось надолго расставаться с дочерьми. Обе не учились ни в академии для одаренных, ни в обычном пансионе. Получили только домашнее образование. Но во снах я чувствую, что у них есть сила. И та требует выхода, бурлит, как кипящая вода, в котле под крышкой, напоминает о себе». Магия не прощает тех, кто совсем от неё отказался.